Прошлым профессор Парижского университета, который привез с собой в Китай 26 других монахов. В 1336 году один из них, Эндрю, возвратился в Европу, чтобы передать письмо от Таган Тимура папе Бенедикту XII, поскольку великий хан продолжал доброжелательную политику своих предшественников по отношению к христианству. В ответ на это письмо Папа послал еще две миссии в Китай. Одна из них получила аудиенцию у Таган Тимура в 1342 году. Император также приказал пересмотреть учебники по юриспруденции, и в 1346 году появился новый обзор императорских декретов и постановлений. Но наиболее серьёзной проблемой с которой должно было совладать правительство Таган-Тимура в первой половине его правления, было постоянное изменение русла Желтой реки – Хуанхэ. Около 1300 года радикально изменилось направление ее течения от Кайфенга на восток к заливу Чехли. Смена русла основной северокитайской реки затронула жизнь миллионов людей, Некоторые пострадали от наводнений, другие – от возникших трудностей с орошением. На смену опустошительным наводнениям периодически приходил голод, ситуация стала особенно угрожающей в 1330 году. Всеобщий голод наступил и в 1334. Еще одна голодная волна накрыла население в 1342. Правительство Великого Хана попыталось регулировать течение реки путем строительства и обновления системы дамб. В 1351 году главная дамба была прорвана и возникла чрезвычайная ситуация. Были призваны 170 тысяч рабочих для укрепления речных берегов. Эти и другие общественные работы, предпринятые правительством Таган-Тимура, Требовали значительных фондов, которые становились дополнительным бременем для казны. Новые инструкции относительно бумажных денег были оглашены в 1350 году. Это была попытка привести их циркулирующий объем в равновесие с нуждами народа. Хотя в 1341 году было выпущено менее 1 миллиона тенге, Этот объем удвоился в 1352 году, а в 1356 было напечатано 6 миллионов тенге бумажных денег. Стихийные бедствия и ухудшение императорской финансовой системы питали нарастающее недовольство среди населения. Во всех странах и во все времена люди склонны в неудачах и невзгодах винить свое правительство. Это особенно справедливо по отношению к Китаю, поскольку согласно традиционным китайским представлениям, на правителе лежит ответственность даже за природные катастрофы. Человеческое общество воспринималось частью универсального порядка. Грехи правителя побуждают к бунту не только людей, но и природу. Примечание. Следует отметить, что схожие воззрения были распространены и в средневековой Руси. Смотрите, Киевская Русь. В результате престиж императора в Северном Китае значительно упал. В Южном Китае он никогда не был высок вследствие чужеродности правящей династии. Следует отметить в этой связи, что в Северном и Южном Китае Существовало четкое различие в подходах к династии Юань. Даже до монгольского завоевания Северный Китай во многих случаях управлялся императорами иностранного происхождения, и нужно вспомнить, что династия Цзинь была манджурской, а не китайской. Поэтому для северокитайцев не было чего-то необычного в принятии власти иностранцев. В особенности потому, что в каждом случае эти иностранцы были готовы следовать, по крайней мере отчасти, китайскому типу.